Пока повседневная жизнь горожан шла своим чередом, в отделе городской канцелярии разгоралась нештатная ситуация. Вчерашняя стычка с неизвестным воином нежити возле таверны Наклык взбудоражила весь отдел. Десятки агентов шерстили город в поисках рыцаря смерти, другие расспрашивали очевидцев о том, что и как произошло. Но, несмотря на всю проделанную работу, зацепок, ведущих в торженцу, найти не удалось. Ответственный комиссар Кюгель принял решение подключить к поиску гильдии авантюристов, выдав задание по поиску нежити. Главам гильдии были выданы настоятельные рекомендации не распространяться о силе предполагаемого объекта, за исключением авантюристов, взявшихся за задание. Кюгель не хотел наводить лишнюю панику, ведь дела второго уровня Нефердорса, включая спокойствие и порядок, его прямые прерогативы и обязанность. Сейчас комиссар с кипой бумаг в руках двигался через зал, заполненный агентами канцелярии. По его осоловелым глазам было видно – мужчина не выспался. вечный недосып Кюгель пытался запить зельями бодрости. В народе ходила молва, что снадобья выносливости пагубно влияют на организм. И в какой-то мере это было действительно так. Только с уровня развития лавкач негативные эффекты не накапливались исчезая при сеансах погружения в духовный мир. Так что бояться Кюгелю было нечего. Вот волшебник из лечебницы и выписал ему новые порции зелий. «Комиссар!» – поспешил к нему старшина, вбежавший в зал канцелярии. Кюгель обернулся. «Комиссар!» – козырнул агент. «У меня новая информация по ночному маньяку». «Отставить маньяка!» – нервно ответил Кюгель. «Занимайтесь нежитью. Нам сейчас не до серийных убийц». Комиссар зашел в свой кабинет, а старшина, почесав голову и понимая, что старшой сейчас не в лучшем расположении духа, направился выполнять новое задание. Комиссар бросил желтые бумаги на деревянный стол, скинул китель и уселся на скрипучий стул. Он закурил трубку и приоткрыл маленькую форточку, которую строители умудрились расположить чуть ли не под самым потолком. Кюгель взял стопку бумаг и пробежался по ним цепким взглядом своих фактически черных глаз. Пепел падал на рабочий стол, но он не обращал внимания, так был погружен в новую информацию от очевидцев происшествия. Почему нежить, убивающая все живое на своем пути, не убила тех авантюристов? При такой-то силе, как описывается в докладе, преступник был по крайней мере на уровне лавкач, если не выше. Комиссар выпустил облако дыма и откупорил пузырек зельем зеленоватого оттенка. Он одним махом опрокинул содержимое и прикрыл на мгновение глаза. По телу от горла пробежались зеленые нити, возобновив бодрость организма и дав ему фору в несколько часов активной работы. «Ответ да нельзя прост», – рассуждал Кюгель вслух. «В город забрел некромант, и очень сильный некромант. Что, если готовится диверсия, но кто враг? Харвус, Асмис или, может, Харникус?» Комиссар отложил трубку и принялся писать краткий доклад вышестоящему начальству, раздумывая при этом. Не грядет ли новая война королевств за право быть столицей? Такое уже происходило полтора века назад, и победил Харвус. Лучшие ресурсы теперь в их сокровищницах. Очень привлекательных сокровищницах.